Джейн Остен. Нортенгерское аббатство. Роман. Перевод с английского. Собрание сочинений в трех томах. Том 2. Москва. Художественная литература. 1988 год. Роман «Нортенгерское аббатство» был опубликован в 1818 году уже после смерти Джейн Остен. Но написан он был много раньше. Работу над ним писательница начала в 1797-1798 годах. Тогда и был создан первый, в настоящее время не сохранившийся вариант романа, а заглавленный Сьюзен. В начале 1800-х годов Джейн Остен вновь обратилась к рукописи, существенно переработав и расширив ее. Рукопись Нортенгерского аббатства была направлена издателю, но прошло около 15 лет, прежде чем она увидела свет. Таким образом, включение этого романа в литературный процесс произошло уже после того, как были изданы «Чувство и чувствительность» 1811 год. «Гордость и предубеждение» – 1813, «Мэнсфилд-парк» – 1814 и «Эмма» – 1816. Тем не менее, «Нортенгерское аббатство» – одно из ранних произведений Остен, относящиеся к периоду, когда формировались ее взгляды, художественные принципы, эстетический идеал. В предуведомлении написанном Остен при подготовке рукописи к изданию, отмечалось, что за годы, отделяющие начало работы над романом от ее завершения, произошли существенные изменения не только в обычаях и нравах, но и в литературных вкусах. Действительно, рубеж XVIII-XIX веков явился в истории английской литературы периодом значительных изменений и сдвигов переломный характер эпохи, породил ведущее литературное движение – романтизм. Переходной стадией в становлении романтизма стал предромантизм. Писатели предромантизма тяготеют к необычному, таинственному, загадочному. место действия их произведений – старинные замки, далекие страны. События происходят в давно прошедшие времена, в Средневековье. Широкое распространение получает так называемый готический роман или роман ужасов. К этому жанру обращались Уоллпл, Льюис, бэкфорд Наибольшей популярностью пользовался роман Анны Радклифф «Удальфские тайны» 1794, в котором таинственное и ужасное соединялось с сентиментально-дидактической струей. Именно такую литературу пародирует Остан в романе «Нортенгерское аббатство». Ей был гораздо ближе реалистический, нравоописательный роман, представленный творчеством Эджуорт, Замок Редкрэн, 1800-й, Белинда, 1801-й, Пикока, Хедлонг-Холл, 1815-й, «Мелинкорд» 1817, «Аббатство кошмаров» 1818. Переходный характер эпохи определил своеобразие ее эстетических взглядов и творческих принципов. Художественная система остан явление уникальное. В ней преломились искания и открытия писателей XVIII и XIX столетий. Творчество остан находится на стыке просветительской, романтической и реалистической эстетики, является центром пересечения целого ряда литературных течений. В связи с Остен само понятие «рубеж веков» наполняется глубоким смыслом. Это и переход, и средоточие. Это одно из ключевых явлений эпохи. Продолжая традиции Ричардсона, Филдинга, Стерна, Остен содействовал развитию нравоописательного романа, прокладывая пути для последующих достижений английских романистов. Ее произведения привлекают изящной простотой, за которой скрывается многое. В конкретных ситуациях повседневности преломляются явления общественной значимости. Она умеет в малом показать значительное. В неприятии всего напыщенного, аффектированного и надуманного, в защите естественности и простоты, в утверждении единства истины, добра и красоты, искусства и морали, Остен перекликается с философами, писателями и художниками XVIII века Локком, Шефтсбери, Хогартом, Рейнольдсом, Филдингом. Основная тема Нортенгерского аббатства – приобщение к реальности молодой, только вступающей в жизнь девушки Кэтрин Морланд. Кэтрин зачитывается удальскими тайнами Радклифф. Ее восприятие окружающего подчинено воздействию этого сенсационного романа. Литературные увлечения мешают ей видеть жизнь такой, какова она есть. Пребывание в бате, новые впечатления, обогащающие жизненный опыт, знакомства и беседы с умным, образованным и понимающим ее Генри, Тилни, любовь к нему, помогают Кэтрин освободиться от превратных представлений, пробуждают в ней чувство реального, способность видеть и понимать происходящее. Нортенгерское аббатство — Это один из вариантов романа воспитания Характерно в этой связи обращение писательницы к теме путешествия. Поездка Кэтрин с супругами Аленами в бад посещение Нортенгерского аббатства открывают перед героиней новые стороны жизни, становится для нее школой воспитания чувств. За Кэтрин ведется борьба между семействами Торпов и Тилни, Без церемонной навязчивости Джона Торпа противопоставляется такт Генри Тилни. Генри вводит Кэтрин в круг своих интересов, говорит с ней о литературе, живописи, политике. Ему мила простодушная наивность Кэтрин, и он терпеливо приобщает ее к серьезным вещам. Он не навязывает ей своих взглядов, он помогает ей понять себя и сделать выбор. Сюжетная линия романа проста. Повествование строится как рассказ о событиях в их временной последовательности. Детство Кэтрин, поездка в Бат, посещение Нортенгерского аббатства, возвращение домой. Но теперь Кэтрин стала уже иной. Завершенность сюжета достигается счастливой развязкой. И все же особый интерес представляют не события, а то, каким образом ведется повествование, как изображаются люди и все с ними происходящее, тот иронический комментарий, который дается от лица автора. В свое время критик Джексон сделал очень верное наблюдение. Он отметил сатирический подтекст, присутствующий в каждой из ее Остен романов. Присутствие такого подтекста ощущается и в Нортенгерском аббатстве. В эпизодах пародийного плана, связанных со смеянием штампов готического романа, он вполне очевиден. Его присутствие ощущается и в бытовых эпизодах. Пародийное начало переплетается, а подчас и сливается с комическим осмеянием нравов действующих лиц пародируется ситуация и темы романов Филдинга и Ричардсона. Бытовое и пародийное начало взаимопроникают, и этот сплав составляет особенность стиля Остен. Остен не приукрашивает среду, в которой живет героиня ее романа, не идеализирует людей, которые ее окружают, но она последовательно, связывает свои представления о прекрасном с достойным и добрым. Искренность чувств, бескорыстие любви, верность в дружбе, человеческая порядочность, стремление к знаниям, разумные отношение к жизни утверждаются как основные ценности бытия. С годами углублялось психологическое мастерство писательницы, более совершенным становилось изображение повседневного быта и нравов английского провинциального дворянства и духовенства однако уже в нортенгерском аббатстве проявились характерные особенности художественной манеры и эстетического идеала остан предуведомление автора к нортенгерскому аббатству Эта небольшая работа была закончена в 1803 году, в предположении что она будет сразу опубликована. Ее принял издатель, о ее предстоящем выходе из печати было даже объявлено. И почему дело не пошло дальше, автор так и не понял. Обстоятельства, в которых издатель находит выгодным приобрести рукопись и невыгодным ее напечатать, выглядят из ряда вон выходящими. Впрочем, автору и читающей публике не было бы сейчас до этого дела, если бы какие-то части книги за минувшие 13 лет несколько не устарели. читателей просят иметь в виду, что прошло 13 лет после завершения этой работы, много больше с тех пор, как она была задумана, и что за истекшие годы географические понятия, человеческие характеры и взгляды а также литература, претерпели существенные изменения.